Глава седьмая. Призраки не дремлют. Управившись с курами, я поужинала голубцами и вновь затасковала. Вдоволь напившись чаю, покачавшись в гамаке и прогулявшись по саду, я решила все же пройтись по деревне. Уже смеркалась, и я надеялась, что местные жители не признают меня. По крайней мере, желание общаться с внешним миром сегодня не возникало. Накинув теткину шерстяную кофту, я решила отправиться в сторону часовни. Так сказать, воочию лицезреть красоту, установленную неведомым меценатом. Близость духовной опоры манила мою измученную в мытарствах душу. В доме Шуряйкиного деда горел свет и мелькали тени, но заходить в гости я не стала, решив оставить ритуал приветствия на завтра. В это время в деревне обычно ужинали, Отдыхая от дневных забот и работы в огороде, местные пьяницы уже упали в траву лицом, их жены смотрели сериалы, так что передвигалась я вполне уверенно. К счастью, по дороге я никого не встретила. А вот на повороте меня чуть не сбил на велосипеде какой-то шкет в шортах и цветастой рубашке. Подросток ехал, не держась за руль, при этом в левой руке я заметила сигарету. — Куда прешь? — возмутилась я. — Еще и курит. Дети совершенно обнаглили. «А ты училка?» Наметанным глазом сразу определил хулиган. Я обуркнула под нос что-то норовоучительное, но вспомнила, что мы не в школе, и только махнула рукой. «Я думал, тебя к нам в школу прислали. У нас как раз предыдущая училка замуж вышла и уехала. А ты куда идешь?» «Хочу глянуть часовню». «Любишь страшилки?» «Говорят, там призрак бродит в поисках мертвичины». Я прыснула. Вот ты вымахал, как ёлка, а что толку? Курить он не боится, а призраков очень даже. Подросток оскорбился. Да тебе, чёртово место! Мы вчера с пацанами рыбачили, у мамок с ночёвкой отпросились. А оно ночью как стало лязгать, завывать, огни какие-то мелькают. А потом в самой часовне посреди ночи свет загорелся и потух. Сочиняешь? Отвечаю. «С нами сын нашей русички был». Его мамка в наказании заставляет Гоголя читать. Так он сказал, точь-в-точь, точь, как в байках его все. У нас Вовка, он старше всех. В кусты пошел по нужде. Еще посмеивался, вот прямо как ты. А в него кто-то камнем кинул из темноты. Хорошо в плечо попало. А если бы в голову? Короче, мы улепетывали оттуда, как могли. И ты туда не ходи, темнеет уже». «Я тут все детство провела, и никаких призраков не было». «Моя уверенность не подействовала на подростка», — он покачал головой. «Так то когда было? Сто лет назад? Ты же уже древняя». Я так понял, что призрак этот недоволен, что теперь его территорию захватили. И часовню установили. Он свой клад охраняет. Короче, как знаешь, но я тебя предупредил. Пожелав этому мелкому эйджисту бросить курить и привирать, Я отправилась дальше, неторопливо дошагала до магазина, отметив, что он преобразился. На окнах решетки, веселенькие шторки. На крыльце сидели многочисленные коты, особенно выделялся толстый рыжик с порванным ухом. Он лежал чуть выше других и лениво поглядывал на меня, дергая хвостом. Осторожно погладив хулигана, я обогнула магазин, в сумерках рассмотрев многочисленные мисочки и коробочки с едой. Неведомая Кристина сразу же заработала бонусные очки в моих глазах, ибо я свято чтила принцип «Расскажи мне о своем отношении к животным, и я скажу, что ты за человек». Увлекшись темой котов, я не заметила, как прошла достаточное расстояние вперед к реке по тропинке, что пролегала через поле. Показалась часовня, выплыв из вечернего тумана и явившись мне во всей своей красе и величии. Располагалась она на возвышении. Я прошла еще вперед по мокрой траве, порадовавшись, что надела резиновые теткины сапоги. Подойдя вплотную, я машинально подергала деревянную дверь, убедилась, что та закрыта, торопливо перекрестилась на купол и побрела к реке. Устроившись на берегу за кустами, я обхватила колени руками и предалась меланхолии. Мысли закружились в водовороте эмоций. Я то вздыхала, то охала, мысленно репетируя монологи и размышляя о своей невезучести. Внезапно за моей спиной хрустнула ветка, потом еще раз и еще. Я испуганно оглянулась, отметив, что уже засиделась и изрядно озябла. И только я собралась встать и идти, как приросла к земле намертво. Из тумана прямо на меня Плыла какая-то огромная глыба, фигура вроде мужская, но исполинские размеры ее поражали. На голове что-то вроде шляпы, а под шляпой лица я так и не рассмотрела, потому что его там не было. Какое-то сплошное серое пятно, оно наплывало беззвучно, словно парило в воздухе. Что там тетка болтала про призрак помещика? Словно со стороны я услышала чье-то повизгивание, с трудом сообразив, что вижу собственно, я сама. До этого визжать мне не доводилось, поэтому голос показался мне противным и слишком уж высоким. Призрак, не дойдя до меня пару шагов, встал как вкопанный. Я принялась креститься и зачем-то проорала «Аллилуйя», оглядываясь в поисках какой-нибудь палки покрепче. Тут на глаза мне попались установленные кем-то чуть в стороне удочки. В два прыжка достигнув цели, я дернула удочку из воды, поразившись своей прыти. Тут же отчаянно зазвенел колокольчик, прикрепленный к удочке. Я принялась размахивать новообретенным оружием, но сразу запуталась в леске. «Эй, ты чего?» – настороженно спросил призрак и все-таки выплыл из тумана, как ёжик. В руках у него почему-то тоже были удочки и ведро. «А ты чего?» «Что чего?» «Ходишь, в смысле?» «Так не запрещено, вроде». «Ты кто такой?» Разозлилась я на призрака, потому как ответы его показались мне изрядно туповатыми. «Александр Я, Иванович, Масленкин. На рыбалку пришел, а тут ты орешь. Всю рыбу распугала». «Александр Масленкин? Шуряйка, ты что ли?» Облегченно выдохнула я, не зная смеяться мне или плакать. Для начала я просто осела на траву. Очень уж дурацкая ситуация вышла, а тут еще издалека к нам резво двигались несколько человек, махая руками, видимо привлеченные моим визгом рыбаки, чьи удочки я потревожила. «Странно, мне казалось, что я тут одна, радоваться я не спешила» ну как призрак наводит на меня морок. Надо было уточнить все сразу. «А что с твоим лицом?» «Накомарник это...» Растерянно пробормотал Шуряйка, стягивая с головы шляпу с сеткой, по всей видимости, выданную ему дедом. «Что-то я тебя не припомню. Маша?» «Глаша, пошли отсюда!» Теперь я убедилась, что передо мной тот самый Шурик. И нервно дернула его за руку, бросая в сторону удочку, и пытаясь освободиться от лески. Сейчас мне наваляют за порчу имущества Помнишь, как в детстве мы за колокольчики отгребали от местных рыбаков? А один раз ты запутался и трусы на крючке оставил. «Глашка, ты!» — обалдел от неожиданности Шуряйка и, хлопнув себя по коленям, врос в землю, что было крайне не кстати. Рыбаки приближались, а сдвинуть его с места, пнув под зад, как в детстве, уже не вышло. «Бежим, Шура! Сейчас солью взад стрелять начнут!» «Как тогда у зайца в саду!» Гаркнула я, подпрыгнув, чтобы попасть Шуряйке в ухо. Он вздрогнул, неожиданно ожил и очень резво заработал ногами. Перед этим ухватил меня за руку и потащил за собой. Несмотря на некоторые неудобства, мы все же удалялись от места преступления, что было уже хорошо. Оглянувшись через пару минут... Я констатировала, что погони за нами нет. Добежав до беседки, построенной неведомым меценатом, мы остановились отдышаться, а, переглянувшись, внезапно принялись хохотать, как сумасшедшие. Смеялись мы еще долго, а потом два раза прошли всю деревню туда-сюда, потому что увлеклись разговорами. Сашка совсем не изменился с детства. Точнее, внешне он как раз стал совсем неузнаваем. Здоровенный детина с бугрящейся мускулатурой и взглядом добряка с открытой душой. Такой же белобрысый, как в детстве. Только сейчас он был коротко подстрижен и пытался придать своему лицу мужественности и суровости, хмуря брови и сжимая губы. Неизменными, пожалуй, остались его простота и детская наивность. Он тут же рассказал мне историю своей жизни. Уехали с матерью в другой город, учился, Продолжил заниматься борьбой, стал мастером спорта, получил травму плеча. Из-за этого пришлось оставить большой спорт. В нашем городе он отучился заочно на физрука. Вот тут-то жизнь и дала трещину. Любимая девушка его бросила ради бизнесмена. А он, решив что-то ей доказать, подался работать в охранную фирму. «Вот так я променял школу на работу охранника у одного богатея». Работа не пыльная, платили хорошо, но дела у них там всякие мутные. Мне не по душе пришлись. Что за дела? Да всякое. Вот, к примеру, сказали типа одного подкараулить. Ну и научить его уму-разуму, чтобы сговорчивее был. А это же уголовное. И так пару раз. Я отказывался, конечно. А они меня турнули. Говорят, мол, такой нежный, сиди на даче и розы нюхай. А я что, виноват? если нет во мне агрессии. Не хочу я людям морды бить. Все правильно, поддержала я друга детства. Значит, не твое это. И девушка эта тоже тебе не пара. Раз променяла тебя на денежный мешок. Встретишь ты еще. Глаша, ты это брось. Внезапно посуровила Шуряйка, а я осеклась на полуслове. Я все эти ваши штучки знаю. Мне дед сегодня уже все уши прожужжал. Мол, жениться пора. «Тут девок много, хороших, хозяйственных. Думаешь, я не понимаю, на что ты намекаешь? Женись, мол, на мне, я не такая. Но ты пойми, хоть ты и сто раз красавица, я о свадьбе пока и думать не могу. с работой беда. Я чего и к деду приехал? Восстановиться хочу, подумать о жизни. Могу ли я поперек себя идти? Или лучше в школу вернуться, на тренерскую? Я вообще безработный сейчас, так что какие шуры-муры». «Нет и не проси. Твою женскую тоску я понять могу. Мы встретились спустя столько лет». Я не смогла дослушать монолог до конца, потому что меня буквально разорвало от смеха. Откашлившись и утерев слезу, я похлопала шуряйку по плечу. «Мой добрый друг, можешь не опасаться. Твоя честь в безопасности. Никаких планов на замужество я не имею, даже напротив. Так что твоя позиция мне только на руку». И я вкратце рассказала Шурику о тёткиных матримониальных намерениях в отношении меня, а также о своей несчастной истории любви, умолчав, правда, про криминальный оттенок нашего с Мироном расставания. Нечего вот так сразу человека пугать. Шуряйка повеселел и расслабился, так что дальше мы общались уже без напряжения. Обменялись новостями про друзей детства и договорились держаться вместе, Раз уж волею судьбы свои отпуски проводим в Бухалово. Мы как раз дошли до речки. Выплывшая луна, похожая на головку от кушаного сыра, освещала луковку часовни. И вдруг в темноте я заметила суетливо мелькающий огонек. «Смотри-ка! Что это там светится?» Толкнула я в бок друга. «Хрен его знает. Может, светлячки?» «Ты когда последний раз светлячков видел?» «В детстве» когда ходили ночью на речку. То-то и оно. Никакие это не светлячки. Вроде как фонарь. Кого это там носит по ночам? Может, рыбаки по нужде пошли. Дались они тебе. Пошли домой, мне что-то есть охота. Ты там что-то говорила про пирожки, что твоя тетка говорила мне занести. Пирожки были заявлены в качестве приманки для жениха. Раз жениться не намерен, без пирожков обойдешься. Тебе лишь бы поесть. Отмахнулась я, приблизившись к холму, на котором возвышалась часовня, еще на пару шагов. «Пошли посмотрим, кто там шастает. Не думаю, что рыбаки в туалет будут под церковь ходить. Да и далековато. Сдается мне это либо кладоискатели, либо кто-то, пугающий местное население рассказами про призрак помещика Бухалова. Я вот сама наслушалась и чуть со страху не померла, когда тебя в темноте увидела». Не хотелось бы ссориться с призраками. Как-то неуверенно забормотал Шуряйка, но я напомнила ему, что он охранник, хоть и бывший. Огонек метался, как бабочка возле лампадки, то поднимаясь вверх, то опускаясь вниз. Я прибавила шагу. При этом ухватила Шуряйку за широченную руку, чтобы он не вздумал сбежать. Пока мы преодолевали расстояние наискосок, путаясь ногами в высокой траве, Огонек исчез. Подойдя к церквушке, я упрямо обошла ее со всех сторон. Вокруг почти не было деревьев, а трава, хоть и была высокой, не позволяла спрятаться в ней человеку. «Ну вот, я же говорил!» С давленным шепотом начала шуряйка, а мне почему-то стало жутко. Где-то вдалеке завыла собака, и я решила, что пора идти домой. Внезапно в боковом окошке, возле которого мы и стояли, перешептываясь, Вновь мелькнул проблеск света. Я дернула товарища за рукав, тыкая в сторону окна пальцем. Знаками велев шуряйки соорудить из рук подножку, я ловко вспрыгнула на нее и попыталась заглянуть в окно. Располагалось оно довольно высоко, но кое-что я все же увидела. На скамье возле окна, по всей видимости, стоял фонарь, освещая лишь небольшой кусочек помещения. В тусклом свете я увидела батюшку в рясе, почему-то стоящего на коленях. Он то ли молился, то ли что-то пытался поднять с пола. Мгновенно отпрянув, я соскочила на землю и зашептала шуряйки в ухо. «Неудобно вышло, там батюшка, мы подглядываем. Пошли отсюда, пока он нас не заметил». Стараясь не шуметь, мы гуськом спустились на тропинку и через минуту ступили на асфальтное покрытие. «Да уж», — почесал затылок мой товарищ детства, — «узнаю Глашку. Всегда ты придумывала разные истории и тянула нас на приключения. То мы водяного в реке ловили, то лешего по лесу гоняли. Теперь вот призраки тебе мерещатся». «Извини», — буркнула я, — «сама не знаю, что на меня нашло. Наверное, теткины рассказы. Когда я шла к реке, церковь была закрыта, а сейчас там батюшка. ночные «Может, сегодня какой праздник церковный? Надо у тетки спросить. Я, кстати, не прочь исповедаться, так что батюшка в деревне очень кстати, и тебе не помешает. Раз ты новую жизнь начинаешь, надо все с чистого листа». Шуряйка закивал. Я поежилась, потому что к ночи резко похолодало. Словом, мы вознамерились идти спать. Утро вечера мудренее. Вдруг за нашими спинами опять что-то зашуршало, хрустнула. Раз, другой... Я настороженно повернулась, а Шуряйка, ступив вперед, вглядывался в густые кусты акации, из которых доносился треск. «Эй, кто там?» — неуверенно задал он вопрос, косясь на меня. Тут треск прекратился, но следом за этим быстро-быстро зашуршали ветки. Складывалось впечатление, что кто-то пробирается вперед, не разбирая дороги. Судя по звуку, этот кто-то был явно большого размера. Кусты там были густые, вырубить их уже потеряли всякую надежду, и поэтому они просто росли, огораживая дорогу к реке от асфальта, пролегающего через всю деревню. «Собака, что ли?» «Да нет, похоже на человека», — неуверенно пробормотала я, вглядываясь в темноту. Как назло луна зашла за тучу, и увидеть что-то было почти невозможно. Бежать следом я посчитала лишним. История с батюшкой показала, что ничем хорошим это не закончится. Мало ли кто прятался в кустах. Хотя мне почему-то показалось, что человек затаился, слушая наш разговор, а потом сбежал, не желая быть замеченным. Скорее всего, потрясения последних дней просто расшатали мою психику, и я поспешила отогнать от себя тревожные мысли. Шуряйка провел меня до ворот, где уже поджидала нас вернувшаяся тетка. «Это ж надо! Не успела приехать, а уже пропала!» «Я пришла, а ее нет!» Тут она заметила рядом со мной Шуряйку и расцвела. «Уже повидались? Вот и хорошо! Вот и здорово! Ты пирожки-то Сашке отдала? Нет? Вот девица голова дырявая! Сама пекла свеженькие! Я сейчас, обожди чуток!» Тетка побежала за пирожками, а я махнула Шурику рукой и пошла в дом. «Как погуляла?» – спросила я вернувшуюся тетку, пока она закрывала окна шторами. Та была довольно сверх меры и не могла это скрывать. «Да что я, посидели по-стариковски, а вы как встретились?» «Видала, какой стал Шуряйка наш!» «Последний раз предупреждаю, начнешь меня сватать – сбегу!» «Мы просто друзья. С детства ничего не изменилось. Ты бы лучше сама с его дедом помирилась». «С Мишкой-то?» — поджала губы тетка, не любившая упоминания этой темы. «А что ж мы с ним? Воюем, что ли? Всегда культурно жили, так сказать. Я проличная. А что до личного? Так то уже бульем поросло, что было. Ну, заглядывал он ко мне на чай, ты еще маленькая была. Он-то вдовец». «А я женщина видная. Одному чай не сахар. Хаживал. Я не против была. Серьезный, работящий. Пьет умеренно, не то чтобы сильно. А потом мне приятельница сказала, что видела его на заборе у тропиканки. С пионами в руках. Ну, я его и погнала. На кой мне ловелас, что по чужим хатам шатается. Хотел, небось, на двух стульях усидеть. Не знал, к кому метнуться». И меня, и тропиканку обхаживал. А та тоже хороша. Подруга называется. Знала же, что он ко мне клинья подбивал. Что-то я не пойму, что он на тропиканкином заборе делал. Против воли заинтересовалась я. Ну, лез к ней в гости знамо дело. Сюрприз, небось, хотел сделать. Мол, я к тебе с цветами в зубах готов хоть в окна лазить. Вот с того дня я ему отворот-поворот. Так вы тогда даже не поговорили... Ну ты даешь, мало ли что тебе соседка наболтала? Может все было не так. Было, не было. Какая теперьчь разница? Давай спать, доча. Что-то разболтались мы завтра покалякаем. Я обняла обнялаёттку, умылась и улеглась в своей маленькой комнатке с ковром на стене. Здесь все было как в детстве. Мне было очень спокойно и уютно. А в это время, из ночной темноты, В моё окошко вглядывались чьи-то настороженные глаза.